Глава 23. Немного света. На утро Хатин пришлось уведомить градоначальника, что он теперь набирает резерв из хитроплетов. Поначалу тот от страха сморщил лоб, но господин, всегда есть шанс, что забвенчики нас убьют, и я бы не хотела, чтобы вы остались совсем без посланников. И чем больше людей отправится в земли праха, тем больше они смогут прихватить тачек. Эти слова возымели желанный эффект. Пять минут спустя градоначальник уже одобрил идею собрать резерв и охотно выделил под него небольшую пристройку. Часа два спустя Хатин пришлось вернуться и попросить дом побольше. Резерв пополнился еще тремя хитроплетами. В город пробрались и пришли к воротам дворца двое детей, живших до этого в выросительных канавах и питавшихся яйцами лесных птиц. Затем пожаловал, неся на спине раненого охотника за головами и потребовал право вступить в резерв, оборванный и ошпаренный гейзерами юноша. Слухи разлетались быстро. хотя оставалось молиться, что резерв и правда окажется тем пристанищем, на которое рассчитывают беглецы. «Ферат», — обратилась она к старшему брату, когда они вдвоем шли по дворцу. «Могла ли я где-нибудь оступиться? Эти люди ищут укрытия, а вдруг я заманиваю их в ловушку?» «Рискуют все», — ответил Ферат, — «и они это знают. Если градоначальник передумает, мы покойники. Наши люди понимают опасность, но она хотя бы искупается пропитанием». Однако Джейс, с которым они позднее тайно встретились у городских ворот, не разделял такой убежденности. «Что ж, я точно не вступлю в резерв. Думаю, мне лучше оставаться в деревне Кисляков и приглядывать за нашей госпожой-скиталицей». Он некоторое время задумчиво смотрел на Хатин. «Просто хочу убедиться, что ты понимаешь собственные мотивы, доктор Хатин», тихо добавил он. «Чего добиваешься? Собираешь новую деревню, в надежде, что уж ее-то ты спасешь? Или думаешь, что если подождать немного, то уцелевшие соседи тоже прибегут резервироваться?» «Что, если и так?» — с вызовом спросил Ферод. Джейс вздохнул. «Скитальцев убили при помощи забвенчиков», — тихо напомнил он. «Ты прекрасно понимаешь, что это значит». «Да». Ферат сердито топнул по земле, и под каблуком образовалась неглубокая лунка. Это значит, что противник шибко умный. «Хуже», — тем же холодным голосом поправил Джейс. «По меньшей мере, один из этих умников, которых предстоит убить, — хитроплет. Когда Хатин рассказала, что Джимболе было известно о тропе гонгов, я это сразу заподозрил. Доктор Хатин права. Скитальцев убили прямо как рыб дальновидов, а как ловить их хитроплеты никогда и никому не рассказывали. Не спеши хвататься за нож ферд. Я не хочу оскорбить память твоих родных и близких, но если внезапно объявится кто-то из вашей деревни, живой и здоровый, не торопитесь на радостях обниматься. Хитроплеты пораженно молчали. Возможно, кто-то из плетенных зверей и правда замешан в убийстве скитальцев. Хатин припомнила сон, в котором плетеные звери гуськом идут в пещеру навстречу смерти. На сей раз она вообразила, как одна из фигур из-под бросает на нее ядовитый взгляд и бежит прочь. Однако черт лица ее не разглядеть. Одна только злоба. В следующие два дня обернулись для Хотины и Ферета сплошными переживаниями и расстройством, несмотря на то, что их исправно кормили, и над головой была крыша. Утро они проводили во дворце, день на рынке, под любопытными взглядами горожан. Тщетно ждали хоть какой-нибудь весточки от плесуньи, хоть какого-то намека, что Том Ки успел ее предупредить. Ко всему прочему, Хатин отчаянно хотелось вернуться в деревню Кисляков и проведать Орелоу. Однако градоначальник желал, чтобы Хатин в первую очередь занималась приготовлениями к торговой экспедиции мертвых. Его воля была законом. На третий день Хатин с Феротом наконец отправились в путь. Покатили тачки с подношениями в гору, на склон камнелома. Там, где дорога совсем стиралась, Их ждала, сидя на валуне, джел Джек, чтобы проводить до деревни. По пути Хатин не могла удержаться и засыпала джел Джек вопросами, как там Арилоу, ест ли, что ест, помогают ли ей умываться, говорит ли она. «Леди Рилоу хорошо», — повторяла в ответ джел По-видимому, Арилоу дали новое имя — смешав леди и Арилоу. «Леди хоти хати пчелосок». На просторечии так называли мед. Но такие пожелания как раз в духе Арилоу. На этот раз кисляки привечали куда радушнее. Арилоу нашлась в одной из хижин. Она уже почти заснула, завернувшись в овечью шкуру. Глаза у нее слепались. Хатин присела рядом и тихонько осмотрела ее конечности. Вложила руку в ладонь сестре. Та сразу ощутила тепло и уют, словно забившаяся в норку мышка. «Джел, Джех!» — обратилась Хатин. «Люди, приди сюда, оружие неси, хоти школа путь. Ты помни? Соседи, помни? Волос цвет, глаза цвет». Она потеребила воротник. «Одежда». Джелджех в сомнении надула щеки, обернулась к одной из девочек и выдала поток слов на своем языке. В самой середине этого ручья Хатин уловила знакомую фразу. «Стой!» э, -э Годи!» Джелджех обернулась и Хатин озарделась. «Джелджех, повтор скажи то слово!» «Повтор скажи. -мин. Хатин поклясться была готова, Что именно это слово Арилоу повторяла на пляже, незадолго до смерти Скейна. Означай стая птиц лети, да? Джелджех смутилась, она о чем-то тихо посовещалась с другой девочкой, и тут брови у обеих поползли вверх. Кайи тем ано. Для Хатин Джелджех произнесла эти слова медленно и отчетливо. «Птица, означай, нет!» Она сосредоточенно зажмурилась и снова открыла глаза. «Означай, голубь! Люди, голубь! Много, люди, голубь!» Беседа вновь, срываясь на виск, полетела в языковую пропасть, и девочки молча уставились друг на друга. «Голубь! Голубь!» Кислянка выпятила грудь, повела локтями-крыльями и довольно убедительно проворковала, люди Голуб, убей школа, да?» Сомнений не было. Джелджих говорила о таинственных незнакомцах, что принесли кувшины с забвенчиками. Но при чем тут голуби? Может, это местное выражение? При виде лица Хатинки Слянка подавила смешок. «Кто бы знай, леди Лоу, зови банда Люди-голубь!» «Теперь мы все зови банда Люди-голубь!» Так значит, это Арилоу дала убийцам такое странное имя. И кислики просто подхватили его. Арилоу следила за людьми. Арилоу следила за птицами. Выходит, связь все-таки есть. И какая же? В мозгу промелькнула догадка, и переполненная чувствами Хатин едва сумела заставить себя выразить мысли на просторечии. Джел Джех. «Добро будь, спроси леди Рилоу, резон имя Люди-голубь». Она терпеливо ерзала на месте, пока Джелджех гладила Орелоу полбу и переводила вопрос. Арелоу сонно застонала и после выдала поток спаянных слогов. Джелджех выслушала, хмурясь от нарастающего изумления, и, наконец, обернулась к Хатин. «Леди Рилоу, говори, она тут, вверх! Она ткнула пальцем в небо и подергала скрещенными ладонями, изображая зависшую в воздухе птичку. «Она, следи! Гляди, все странный человек, гора, ходи! Человек, неси голубь, карман! Гляди!» Она хлопнула себя по груди. «Человек!» Она сделала вид, будто пишет на невидимом листочке, который затем аккуратно сложила. Свободной рукой пошарила позади себя и достала еще что-то невидимое, уместившееся в ладони. Протянула Хатин, чтобы та взглянула на него глазами воображение. «Голубь!» Затем вложила бумажку во что-то, прикрепленное на теле голубя, а его подбросила в воздух. «Леди Лоу лети, голубь, след!» Хатин едва сдерживала возбуждение, Леди Рилоу, следи, голубь путь? Джелджех на своем языке задала еще вопросы, на которые Арилоу сонным голосом дала ответы. Голубь лети, леди Рилоу след лети, летит та сторона гора. Джелджех рукой нарисовала в воздухе дугу, изображая птицу, снимающуюся в полет. Голубь, найди другой человек. Человек прячь письмо-стол, много еще письмо. «Другой человек, пиши еще, пусти другой голубь, леди Релоу, следи голубь, найди третий человек». Хатин опустилась на корточки рядом с кислянкой, а та, нагнувшись, передвигала по земляному полу камушки, обозначала путь. Много людей, — объясняла она, указывая на них, — и принялась соединять камни линиями. «Голубь, голубь, голубь!» — бормотала она по ходу дела. «Голубь, голубь, голубь, голубь!» Наконец она, запыхавшись, победно улыбнулась. «Много-много люди!» — подвела она итог и пожала плечами. Хатин, прикрыв рот ладонями, глядела на соединенные линиями камни. «Так значит, это правда. Туманное лишь народившееся подозрение обрело плоть. Ты заметила, что твои враги узнают обо всем раньше», Чем им полагалось бы узнавать? Этот вопрос таился в темном уголке разума Хатин всю последнюю неделю, заставляя воображение строить догадки о прирученных демонах, злых потусторонних силах. Нет, все это время у нее перед носом был простой ответ. сообщения отправляли с голубями. Хатин слышала, что некогда почтарей использовали на старой родине всадников. Злоумышленники раскинули по всему острову свою тайную сеть и связываются через голубей. Обычные посыльные слишком долго продираются горными тропами, а любое сообщение в сорочьей хижине прочтет скиталец. Зато эта система даже после смерти скитальцев будет жить. Маленькие голуби, которых Джимболи таскала с собой в клетках, наверное, предназначались для подельников, чтобы те потом посылали ей с птицами вести. Все это время убийцы боялись, что Орелоу могла узнать или видела, как убивали советских тальцев, или застала бойню в школе маяка. Но когда все это происходило, Орелоу гонялась за голубями. Она видела, как жители ее деревни запугивают какие-то вооруженные незнакомцы, и отправила свой разум в погоню за ними. Когда странный человек достал голубя из-за пазухи и выпустил его в воздух, она решила проследить за птицей. Наверное, даже забыла, из-за чего всполошилась, и увлеклась, следуя за почтарями от одного адресата тайной сети к другому. Хатин ожидала или надеялась услышать вовсе не это. Дело приняло иной, занимательный оборот. Арилоу могла выследить и выследила, сама того не сознавая, тайную сеть сообщений. Теперь она могла выдать возмездию всех ее членов, где они, как выглядят, где прячут секретные депеши. От возбуждения перехватило дыхание. Хатин бросилась к Фероту и поделилась открытием. Ферот, мы этих убийц...» «Можем отследить с помощью их же посланников. Выясним, кто убил скитальцев, кто и зачем подослал к нам Джимбали. Теперь уже сами будем выслеживать их». На мгновение правую руку защекотала, словно бабочке передалось оживление Хатин от того, что она, наконец, сделала шаг на пути мести. С тем же воодушевлением Ферат сжал ей руку, однако улыбка его была невеселой, как будто он разглядел в глазах Хатин нечто тревожное. На следующий день на рыночной площади города Зависти появилась небольшая группа кисляков. Ферат с Хатин как бы случайно наткнулись на них и, объясняясь жестами, купили мыло, побрякушки, деревянных козликов и кокосовый ром, что кисляки привезли с собой в тачке. Обе стороны при этом сохраняли каменные лица, словно прежде никогда не встречались. Среди предметов, которыми они разжились у кисляков, была карта острова, мастерски исполненная и отмеченная пятью крохотными дырочками. Четыре из них приходились на провинции, зато пятая, самая крупная, отмечала гиблый город. Люди-голубь тихо пробормотала Джелджах. Рядом не было никого, кто мог ее слышать, только Хатин, и Джелджех по очереди указала на каждую дырочку, коротко описывая люди-голубь, которым они соответствовали. Волос нет, клюв, нос, черная блуза, или всегда пой нога медли. В последнюю очередь Джелджех ткнула в гиблый город. «Много-много, голубь, держи!» Хатин уставилась на последнюю дырочку, «Если Люди-Голубь в гиблом городе рассылает так много сообщений, то значит ли это, что он в сердце заговора, что он зачинщик?» «Люди-Голубь здесь какое лицо?» — спросила она, указывая на гиблый город. «Получить бы описание злейшего из врагов». «Лицо нет», — Джел Джех пожала плечами. «Леди Рилоу, опиши лицо нет». Через час Джейс, вооруженный меченой картой, уже отбыл на поиски возмездия. «У меня шансов найти их больше, чем у любого из вас», — объяснил он, набирая припасов из тех, что предназначались предкам городоначальника. «Если надо выследить мелкую сошку с голубями, оставьте это возмездию. В такое укрепленное место, как гиблый город, нам, может, и не удастся проникнуть». Но посмотрим, как забрыкается осьминог, если ему отхватить щупальце другое». Взвалив на спину сумку, он приготовился храбро противостоять атаке после полуденного ливня. «Присматривай за Хатин, Ферат, и оба вы отныне старайтесь не высовываться». Хатин пришлось признать, что приют для тех, кто бежит от руки закона, скрытности мало способствует. Ну, вряд ли к нам еще кто в резерв попросится, утешала она себя. Так далеко на Востоке много хитроплетов не живет. Она ошибалась. За следующие три дня к ним попросилось еще две семьи. К концу недели резерв снова увеличился вдвое. С собой новобранцы принесли вести из земель, откуда бежали. «Жемчужница», «Хвост узлом». Улыбка моря, игривый угорь, колыбель дикаря и еще десятки деревень на обманном берегу сгинули. Хижины развалили, большинству сельчан надели цепи на шею и увели в лагеря вроде того, что соорудили в гиблом городе. Многие бандиты подались в ловчие, ведь охота на хитроплетов приносила денег больше, чем кража бренди или ограбление складов. И вот те немногие, кому удалось ускользнуть от них, подались на восток. Пробираясь вглубь острова, они узнавали слухи об убежище в городе Зависти и днями напролет искали резерв. Единственное место на острове, где еще можно было рассчитывать на спасение. В рассказах о гонениях проскальзывало одно и то же имя, которое произносилось с ядом. Минхард Прокс. Чиновник по устранению ущерба. Человек без лица.